глава шестая. С чувством выполненного долга и заветным пропуском в кармане я постучалась в дверь, на которой не было номера. Отвалился. Однако выцветившие следы цифр на потемневшей от времени обивке указывали, что это комната номер 522. На стук откликнулась высокая темноволосая девица, по виду года на 3-4 старше меня. Ее стройную фигурку обтягивал домашний плюшевый костюмчик, серого цвета очень популярной несколько лет назад, а на ногах были ярко-розовые тапки с веселыми помпонами. «Новенькая?» — слегка удивленно спросила она и для верности даже потерла глаза. За меня ответила Берта. «Лисичка, это Риточка, твоя новая соседка. Землячка, между прочим». «Землячка?» — это хорошо. Обрадовалась загадочная лисичка и помогла мне перетащить учебники, а также несколько стопок с пожитками, которые выдала Костелянша. Когда с переездом было покончено, я смогла осмотреть комнату. под непрерывный восторженный бубнёж моей новой соседки. А посмотреть было на что. Комната на двух человек была негласно разделена на две равные половины невидимой чертой. Нежилая часть включала в себя грязно-жёлтую стену, кровать с прохудившимся покрывалом и серой от пыли подушкой без наволочки. Рядом стоял обшарпанный письменный стол, чья поверхность была словно исцарапана когтями, стул с продырявленной обивкой и круглый половичок непонятного цвета. Венчался ее безрадостную картину темно-коричневый шкаф с покосившейся створкой. Половина моей соседки поражала уютом. Фестрая занавеска на окне, несколько горшочков с цветами, покрывало на кровати нежно-голубого цвета, а стена покрашена кипельно-белой краской, на которой были прикреплены плакаты звезд российской зарубежной эстрады. Несколько мягких игрушек, бежевая скатерть с аппликацией кофейных зерен и чашек, а также густой ворсистый коврик, довершали пеструю, но очень домашнюю картину. Как будто я попала в комнату девчонки из середины нулевых. Осмотрелась? Соседка внимательно следила за моим взглядом. Как только я перевела дух и прикинула свои перспективы, она протянула мне ладонь широко растопыренными пальцами. «Давай знакомиться! Я Олеся! Можно просто Олеся! Можно Лисичка!» Теперь мне стало ясно, почему Костелянша звала ее Лисичка. А я тоже думала, что помимо драконов в Академии еще и оборотни живут. Маргарита Грозная тепло улыбнулась новой соседке пожала ей руку. 18 лет, из Москвы. «О, почти землячка! А я из Ярославля!» – обрадовалась Олеся. «В центре жила до 15 лет, а потом меня отправили сюда. Точнее, не совсем сюда, а в местный интернат, после которого автоматом зачислили в Академию. Мне 21». Так вот почему ее половина комнаты напоминает уголок девчушки-подростка. Но как могли такую молодую отправить в другой мир, где царят драконы? Да еще и одну. Бьюсь об заклад, ты сейчас думаешь о том, почему меня вырвали из дома в пятнадцать и отправились сюда, — прищурилась Леся. Да, я не стала кривить душой. У тебя что-то случилось? Неконтролируемые всплески даром, махнула рукой Олеся, квартиру случайно спалила. Хорошо, еще родаки на работе были, а то совсем бы хана. Не успели приехать пожарные, как ко мне, дрожавший на холоде. Подошел господин Фирбин, Дал свое пальто и рассказал о том, что я очень сильный огненный маг. Правда, сама этого еще не понимаю. «Вот так просто подошел и сказал?» – не поверила я. «Ага», – кивнула Олеся, плюхнувшись на кровати вытянув ноги. «Я тогда фэнтези увлекалась, много читала про попаданок, темных лордов, оборотней, драконов, поэтому сразу поверила его словам. Оказывается, у его величества существует здесь целый отдел, который отслеживает потенциально сильных магов в земном мире». и еще паре техногенных. Так они ни к чему, а здесь нас учат развивать дар и служить на благо короне. Вроде гастарбайтеров, задумчиво протянула я. Олеся хихикнула и закивала головой. Да, вроде того. Отец с матерью подписали договор, согласно которому им выплачивалась щедрая сумма за пребывание дочери в Драгомеи. Три раза в год меня отпускают на неделю в земной мир. Через год закончу академию поступлю на стажировку в отдел слежения. Тот самый, который выцепил меня сюда. Круто. Искренне восхитилась я. По Лесе было видно, что она была довольна перемещением, несмотря на то, что с юного возраста пришлось жить отдельно от родителей. А убранство комнаты – это такая отсылка на земную жизнь. Но сейчас меня заботило другое. А можно ли что-то сделать с этим? Я показала ей напобитые временем и эмолью вещи на своей половине. Не то, чтобы я была недовольна, но... Казенные вещи, пожала плечами Лесе. Такую рухляй только в комнатах у людей. Драконов селят на верхних этажах, и у них не комнаты, хоромы. Размером с трехкомнатную квартиру. Была я в одной, заносила конспект старости. Новенькая мебель, огромная кровать с балдахином, собственная ванная комната, отдельный кабинет для учебы. И селят их по одному. Драконы, видите ли, жуткие собственники во всем, начиная от детских игрушек в песочнице до истинной пары. Но тут они вообще с ума сходят. То есть не сделаешь ничего? вздохнула я, но моя новая подруга заговорщически мне подмигнула. Ничего подобного я не говорила. Смотри, пару дней поживи как есть, а ближе к выходным подай прошение куратору вашего факультета о том, чтобы заменить некоторые вещи. Это вроде кредита. Как только прошение одобрят, тебе выдадут спецталон, который действует во всех магазинах Горинска. Пройдешься по местным торговым кварталам, выберешь все, что захочешь, вещи доставят в академию, а истраченную сумму потом вычтут из твоей стипендии, но не разом. а мелкими частями. Возьмешь себе какое-нибудь шефство, поучаствуешь в паре мероприятий и быстрее закроешь нужную сумму. Здесь в этом плане все справедливо. Отчасти. Ага, как же справедливо. Одним, понимаете, 33 удобства, а мы вынуждены эти самые удобства покупать за свои деньги. Может, стоит узнать, кто ответственный за распределение комнаты и провести с ним беседу? Но не сейчас, а когда ознакомлюсь с их правилами и законами. Уверена, я найду нужную лазейку и выбью всем нам условия не хуже, чем у драконов. Было лишь одно «но». Шестое чувство мне подсказывало, что мой куратор, он же Райан яртон он же зарвавшийся магистр, сделает все, чтобы не одобрить мне прошение. Или затянет его так, что я забуду о том, что вообще его подавала. Короче, уверена, он сделает мою жизнь невыносимой. При мысли о магистре я тяжело вздохнула и отправилась разбирать вещи. От Леси не ускользнул мой расстроенный вид. Она тут же поднялась с кровати и принялась мне помогать, попутно спросив, чего нос повесила. «Дома твоя комната была лучше или соскучилась по родителям?» «Да я устало махнул рукой. «Вредный очень попался!» «А кто?» — навострила уши Леся. «Вроде я всех знаю, нормальные преподы. Драконы рожденные, конечно, слегка высокомерны, но с ними тоже можно договориться. Райан яртон Подруга застыла на месте с открытым ртом и несколько секунд лишь хлопала глазами. «Повтори», — запинаясь, пробормотала она. магистр Райан яртон терпеливо повторила я. «Он только в этом году подписал договор с Академией и уже успел вытрепать мне все нервы». «Ну нифига себе!» «Кажется, у Леси закончились подходящие слова. Он...» но ну, это... Как бы тебе сказать? Говори, как есть!» Попросила я, догадываясь, что моя соседка знает о магистре куда больше, чем хотела показать. «А ты меня не выдашь?» – прищурилась она без обиняков, сев на краешек моей кровати. «Зуб даю», – пообещала я, – «своих не предам могилам». Глаза Олеси загорелись, и на меня полился поток информации, от которой волосы на голове встали дыбом.